Глава 24. четвёртая. Вепрь. Часть вторая. «Убивай!» — выдохнул я, глядя вепрю прямо в глаза. «Взял оружие — стреляй! Но прикасаться к этому булыжнику я не буду. Если изначально у тебя нет доверия к партнеру по бизнесу, то дальше будет только хуже, а я этого не хочу. Уже был печальный опыт. Так что убивай!» «Не боишься просто так жизнь свою разменивать?» «Не боюсь». — Что толку от страха? Он никогда не помогает, напротив, только мешает. Я испытываю только разочарование. — Разочарование? — Что повелся на уговоры Андерсона о том, что мне отсыпят много денег за мои запасы руды. Пожадничал. Хотя вполне мог легко толкнуть товар местному себе себя дома, пусть и не с такую цену, какую мне тут обещали. — Так ты через Андерсона вышел на Фалька? — заинтересовался Вепрь. — Да. — Каким образом? — Так ли это теперь важно?» «Важно», — с нажимом ответил собеседник, пригрозив мне пистолетом. «Недавно я был на Камчатке. На рыбалку хотел попасть. Говорят, там отличный лов. Там, собственно, с Андерсоном и познакомился. Именно он сказал, что может помочь с рудой». «Откуда у тебя столько руды? Насколько я знаю, ее любому встречному не продают. Очень редкая вещь». «Мне что, все о себе рассказать надо перед смертью?» — Раздраженно ответил я. — Ты, парень, не перегибай, — могильным тоном произнес вепрь. — Я ведь могу смерть твою и не такой простой сделать, а пули будешь умолять? У меня много способностей имеется, и одна из них — это мучить людей, так что говори. — От отца досталось, — хмуро ответил я. — Как это? Он работал на оборонном предприятии, куда направлялась руда. Работал много лет на хорошей должности. Понемногу брал домой, списывая. Так и накопилось за двадцать лет. Он не продавал ее, Хотел мне по наследству передать. На всякий случай. Собственно, так и случилось. Отца улечили в махинациях. Сослали на каторгу, где он через два года и умер. Схрон с рудой не нашли, я надежно его спрятал. А вот имение отобрали. На вырученные деньги я и хотел как раз купить тебе достойное жилье. «Может быть, даже обратное имение выкупить». Вепрь растянулся в улыбке. «Теперь понятно, откуда у тебя такой характер, колючий и подозрительный. Наверняка весь в папку пошел отец твой молодец. Сколько, говоришь, у тебя накопилось?» «Триста двадцать килограмм», — ответил я. И вновь глаза вепря жадно блеснули. Для него это была невероятная цифра. «Это много», — облизнув губы, произнес он. «Много», — кивнул я. «Очень много, но и копилось это не один год. За такой объем можно неплохо выручить». Вепрь рассмеялся. «Ему нужно думать, как бы смерти избежать, а он все о прибыли хлопучет». «Это потому, что я смерти не боюсь, уже говорил об этом». «Не боишься? Ну вот сейчас и посмотрим». Вепрь приставил пистолет к моему лбу. Указательный палец лег на спусковой крючок. Я видел все в мельчайших деталях и словно бы в замедленной съемке. Как в полировке металла оружия отражается потолок и огромная люстра. Как аккуратно пострижены ногти вепря и покрыты прозрачным лаком. Как палец медленно давит на спусковой крючок, желая оборвать мою жизнь. Я видел все это, но не закрыл глаз. И только лишь почувствовал, как скатилась по виску капля холодного пота. Нервы были натянуты как струны. Я понимал, сейчас меня убьют, но продолжал до конца отыгрывать свою роль. «Все боятся смерти», — задумчиво произнес Вепрь. «И даже ты просто не показываешь этого. Ты смелый, дерзкий, я люблю таких. Будем с тобой работать». «Что?» Только и смог выдохнуть я. Вепрь убрал пистолет. «Так сделка в селе?» только и смог вымолвить я. «В силе!» — кивнул тот. «Мне нужна твоя руда, и я готов за нее заплатить, но свою цену». «Что это еще значит?» «Не горячись, парень. Твоя руда хранилась у тебя двадцать лет. Ведь столько отец твой ее собирал. Я должен посмотреть товар, насколько он еще хорош. За столько времени руда могла вся обедниться. Знаешь, что это?» Я неуверенно кивнул. «Сила, которая в ней есть, могла растаять. Руда, как вино. Если неправильно ее хранить, то она скоро портится. Вот и я хочу посмотреть, что у тебя осталось. Когда сможешь привезти товар?» Вопрос застал врасплох. «Если на корабле, неделю путь туда, неделю обратно...» «Нет, парень, столько времени ждать у меня нет». Спецбортом тебя отправлю на самолете, а твои друзья, с которыми ты сюда приехал, у меня пока побудут. Что? Именно так. Как гарант того, что ты меня не обманешь. Не переживай, с ними все будет в порядке. Такого развития событий я не ожидал. И что же, если моя руда вам не подойдет, я зазря буду мотаться туда-сюда? На этом предлагаю наш разговор и закрыть, если, конечно, не хочешь, чтобы я все же продырявил тебе башку. Тебе крупно повезло. Думай об этом постоянно, каждую минуту, как будешь лететь на самолете туда и обратно. Я честный человек и заплачу честно, реальную цену, вместо того, чтобы просто убить тебя и забрать все, что у тебя имеется». «Вепрь примахнул своим бойцам, и те подошли ко мне ближе. Видимо, меня собирались прямо сейчас садить на борт, однако их планы прервал звонок». «Вепрь» достал сотовый телефон, раздраженно ответил «Слушаю», и замолчал, выслушивая позвонившего абонента. Я невольно прислушался и насторожился. Выражение лица «Вепри», изменившееся за одно мгновение, с раздраженного до напряженного, заставило и меня напрячься. Когда Вепрь перевел взгляд на меня, то я понял, что происходит что-то незапланированное. Хорошо, понял, ответил Вепрь и положил трубку. Потом кивнул своим бойцам. Планы меняются. Что значит меняются? Осторожно спросил я. Вепрь улыбнулся, ответил. Так бывает. Кажется, что все получилось, но все меняется в последний момент. Это жизнь, она такая. Непредсказуемое. Вепрь вновь глянул на меня звериным взглядом. «Хочу тебе кое-что показать, Александр». «Не нужно мне ничего показывать. Давайте обменяем руду на деньги, и я пойду. Надоело порядком мне здесь». «Не пойдешь», — ответил Вепрь. «Как думаешь, кто мне сейчас звонил?» «Понятия не имею». «Охрана из замка Фалька. Знаешь, что они мне сказали?» Вопрос был риторическим. Я не стал на него отвечать, понимая, что мне сейчас все обязательно расскажут. Только вот этот рассказ ничего хорошего в себе не таит». «Они нашли Фалька. Он мертв. Его тело лежало в шкафу». «Это жизнь», — ответил я. «Вы сами так сказали. Никогда не знаешь, когда настигнет смерть». «Верно», — кивнул Вепрь. «Жизнь непредсказуема». «Только что мне с этого? Что с того, что Фальк мертв? Главная наша сделка». Вепрь рассмеялся. «Давай я покажу тебе кое-что интересное. Я долго это откладывал, но теперь понимаю, настала пора. Именно сейчас. Считай себя именно тем, кто дал старт великому делу». «О чем вы?» «Вместо тысячи слов лучше все самому увидеть». Вепрь махнул своим помощникам. «Отведите его на смотровую площадку и глаз с него не спускайте, а я пока сделаю пару звонков. Мне нужно подготовиться для шоу». Мне заломали руки и повели к лестнице. Вепри же остался в комнате. Я успел лишь услышать, как он говорит кому-то в трубку. «У вас все готово? Сейчас. Да, именно сейчас. Время настало». «Меня отвели на верхние этажи». Почти волоком дотащили до лифта, подгоняя грубыми тычками. Не церемонились, из чего я сделал вывод, что сделка отменяется. Фальк мертв, и вепрю об этом доложили, а он догадался, кто это сделал. Нет, следов я не оставил, но, возможно, были камеры. Черт, ситуация становится напряженной. Нужно срочно придумывать запасной план. Двери лифта отворились, меня ввели в комнату не такую просторную, в которой я находился совсем недавно, обстановка тоже была не такой пафосной, Все скромно, даже скудно, ни стульев, ни столов, только огромное круглое окно на всю стену, словно в подводной лодке. Пахло тут так же, какой-то сухой механический запах с примесью моторного масла. Это явно не комната для жилья, слишком тут все было безжизненно. Казалось, в этой комнате отдают приказы на убийство, и тут же их и выполняют. «Меня отпустили. Охранники вышли из комнаты, оставляя меня одного. Я потер руки, которые мне заломили. Подошел к окну. Вид открывался шикарный и знакомый мне. Это была южная оконечность берега, к которому мы совсем недавно причалили на корабле. Пологий берег переходил в колючие скалы, за которыми выселись холмы. Дикие, заросшие зеленью. Вдали виднелся мыс Куин. «Не так далеко мы и уехали!» Город с южной своей стороны подходил к воде, о чем мы не знали. Часть города, узкая полоска улиц, проходила прямо перед зданием, утыкаясь в берег. Зачем вепрь привел меня сюда? Показать красивый вид или хочет убить меня здесь и сбросить с высоты? Кажется, скоро я об этом узнаю. В комнату вошел вепрь. Одет он был празднично, в военный мундир, правда, без опознавательных знаков. Лицо светилось от радости, словно он выиграл в лотерею. «Для такого знаменательного дела решил даже переодеться», — улыбнулся он, подходя ко мне ближе, а потом совсем по-дружески заботливо спросил. «Ну что, готов увидеть самое великое действо в своей жизни?» «Что вы имеете в виду?» — спросил я. Ох, «Александр, ты очень ловкий и смышленый малый». Из тебя выдался бы отличный солдат, уверен. Будь ты у меня на службе, то наверняка бы далеко пошел. Может быть, превзошел самого Фалька, которого ты убил. Я его не убивал. Сейчас бессмысленно оправдываться. Теперь любая твоя речь для меня не имеет силы. Я знаю, кто ты такой на самом деле. Так что не надо этого карнавала. Вепрь подошел к стене, хлопнул в ладони, и в тот же миг из стены показался небольшой столик с парой бутылок на нем. Ве приналил себе коньяка, потом, подумав, плеснул и во второй фужер. Принес мне. Выпей, поверь мне, от того, что ты увидишь, у тебя захватит дух, захочется хлебнуть чего покрепче. Я не хочу пить. Ну как знаешь? Ве припоставил фужер обратно на столик. Что происходит? Наша сделка отменена? По какой причине? «Александр, я же сказал, можно без этого карнавала. Теперь мне все стало известно. Ты шпион императора. Ловкий шпион, способный. Эх, жаль мне будет тебя убивать. И ведь практически нигде ты не промахнулся. Но вот труп Фалька. Его нужно было уничтожить. Сжечь, что ли? Или в кислоте растворить?» «А ты знал, что у Фалька в подвале есть целый бассейн с кислотой? Он там многих своих обидчиков и недругов растворил. Да откуда тебе было знать, не успел проведать. А вот если бы знал, то все бы могло обернуться иначе». Вепрят пил коньяк. «Труп Фалька нашли охранники. Убили его жестоко. Разудрано горло, перебита артерия. Только вот беда, не сходится кое-что». «Внешняя охрана говорит, что Фальк поместье свое покидал вместе с двумя сопровождающими. А вот приехал ко мне уже ты, вместе с теми же сопровождающими, которые ждут сейчас тебя внизу. Понимаешь, к чему это я веду? Ты не переживай, твоих друзей я убью быстро. Не сейчас, потом. Сейчас я хочу тебе кое-что показать». Вепер налил себе еще коньяка. Как только я понял, что ты убил Файка, то быстро все сопоставил, стало понятно, что ты шпион, а значит, Российская империя стала что-то подозревать. Возможно, даже знает о проекте Вепри, а значит, времени укрываться уже нет. Если тебя раскрыли, действуй на опережение. Что вы имеете в виду? настороженно спросил я. Смотри. Вепри подвел меня к огромному окну. «Смотри внимательно, чтобы ни единая деталь не ускользнула от тебя. Именно этот момент будет историческим, о котором будут писать в учебниках. Начало новой эры, и тебе посчастливилось стать ее свидетелем. Правда, здорово?» Вепри отбросил фужер с коньяком в сторону. Да, мы планировали подготовить армию чуть больше, имеющийся, но жизнь диктует свои правила. На опережение, помнишь, я тебе говорил: мы будем действовать на опережение. Думаю, нам хватит того, что уже есть. Ве достал телефон, набрал номер. Все готово? Отлично. Тогда начинайте. Даю старт. Ве приглянул на меня, ледяным голосом прошептал: Смотри. Именно сегодня наступит конец Российской империи. Я глянул в окно и открыл от удивления рот. Холмы, расположенные у реки, начали расходиться в стороны ровными линиями. Стало понятно, что это искусственные объекты, ловко замаскированные подъестественные. Внутри холмов обнаружились огромные ангары. Смотри. В ангарах что-то показалось, что-то блестящее, металлическое. Размерами это было с многоэтажку. Две балки, тупоносая броня, пластины металла. Нечто издало протяжные гул и выбралось наружу из ангара. И только теперь я понял, что именно это такое. Боевой робот. Смотри. Следом за первым вышел второй, третий, четвертый. Они походили на настоящих людей. Две верхние конечности, две нижние тела, подобие головы. Только вот у людей на плечах нет ракет. У этих же их было огромное количество. У одного мелкого калибра, но целая россыпь, у второго четыре мощные, пузатые, у третьего несколько связок, похожих на пачки раскрытых сигарет. Смотри. Роботы вылезали из своего укрытия, словно животные из берлоги, и заходили в воду. Их силуэты были видны мне, но лишь до тех пор, пока боевые роботы не начали погружение на глубину. Именно сегодня наступит конец света, и ты увидишь это собственными глазами. Випр безумно захохотал, а я не мог даже пошевелиться. Меня взяла оторопь. Я понимал, что ничего не могу поделать, и мне действительно остается сейчас ничего другого, кроме как смотреть, как боевые роботы направляются по воде в сторону, откуда я приплыл, с единственной целью. Все там... «Уничтожить».